Но пока я это говорила, я уже знала, что, кажется, совсем этого не хотела. Это было, как сказал Фальк де я была теперь частью этого дела. И, как это ни странно, мне это нравилось. «Нет, не можешь», — сказала мама. «При неконтролируемых прыжках во времени ты можешь быть ранена или даже убита. Здесь, по крайней мере, что этого касается, ты в безопасности». Она обняла меня. «Не забудь, что я тебе сказала. Не доверяй никому, даже своим чувствам». И берегись, Крафа де Сен-Жермена. Говорят, он обладает способностью проникать в сознание своего противника. Он может читать твои мысли и, что еще хуже, контролирует твою волю, если ты это допустишь. Я изо всех сил прижалась к ней. Я люблю тебя, мама. Через ее плечо я видела, как перед воротами появился еще и мистер Девиллер. Когда мама обернулась, она тоже это увидела. А с этим там -то ты тоже должна быть очень осторожной, сказала она тихо. Он стал очень опасным человеком. В ее голосе явственно проявилось нечто вроде восхищения, и, подчиняясь внезапному наитию, я спросила, «У тебя с ним тоже что-то было, мама?» Ей даже не надо было отвечать. По ее лицу я видела, что угодила в точку. «Мне было семнадцать, и на меня было легко произвести впечатление», сказала она. «Я понимаю», — согласилась я. «Такие крутые глаза!» Я широко улыбнулась. Мама улыбнулась в ответ, пока мы подчеркнуто медленно возвращались к воротам. «О, да! У Пауля точно такие же глаза, но в противовес своему старшему брату он был совершенно не заносчив. Поэтому-то и неудивительно, что Люси влюбилась в него. Мне бы очень хотелось узнать, что с ними стало Я боюсь, что рано или поздно ты это еще узнаешь. — Дай мне ключи, — сказал Фальтевиллер. Нетерпеливо. Мама протянула ему связку ключей через железную решетку ворот, и он открыл их. «Я вызвал для вас машину». «Мы увидимся завтра за завтраком, Гвиндолин», — сказала леди Ариста и взяла меня рукой за подбородок. «Выше голову. Ты одна из Монтроз, а мы везде и всегда сохраняем выдержку». «Я приложу усилия, бабушка». «Вот это правильно». «Ах!» Она замахала руками, как будто хотела отогнать назойливых мух. «О чем только думают эти люди? Я же ведь не квин Но с ее элегантной шляпкой, зонтиком и подорванным в цель пальто она в глазах туристов совершенно очевидно выглядела так по-британски, что фотографировали ее со всех сторон. Мама еще раз обняла меня.